Глава седьмая. Про несмеянну с Тугариным «Да перо жар птицы. ха Делов-то!» Водяной грубо хохотнул и мотнув голову, и скрестил на груди могучие руки. «Обожди, Минки-две, благородная царица. Мы обернемся. Успеем ведь, а? Как считаешь?» Он с нескрываемой усмешкой посмотрел на Марью, но та осталась серьезна. «Значит, смерти Тугарина желаешь?» «Желаю». Несмеянно спокойно кивнула, и царевна твердо поглядела ей прямо в глаза, позволив легкой усмешкой лечь на свои уста. Да, воистину твоя помощь навес золота, царица. Голову врага опасного, в обмен не на перо даже, лишь на возможность получить его. Занятно. Над птицей дивной у меня власти нет, лишь над замком от ее клетки. Несмеяна пожала плечами. Но тем не менее, считаю я, что плата. Награда достойна. Глаза царицы Девенграда глядели сквозь прорези серебряные маски все так же холодно и равнодушно. «К тому же не принуждаю я тебя ни к чему, морская царевна». Несмеяна с линцой обвела взором сад. «Ты вольна соглашаться, вольна во уйти, то как пожелаешь. Однако сдается мне, что плата, назначенная, вполне тебе по силам, не так ли?» Марья, глядя на бездушное серебро маски, могла бы поклясться, что губы царевны под ней улыбаются. Может, и по силам. Наследная царевна ответила неспешно и задумчиво, хотя внутри нее бушевал настоящий шторм. Куда более яростный, чем тот, что им довелось пережить на пути в Девенград. Хитрая щука, несмеяна, пользуясь безвыходным положением Марьи, решила сгрести чужими руками весь ил. И морскую царевну это приводило выступление. Без сомнения, посмеет царица просить ее о чем-то подобном в иной раз, то за столь вопиющую дерзость ей пришлось бы держать ответ сполна. Не помогли бы ни замки, ни ворота, ни стража. Однако ж нынче Марье не оставалось ничего иного, кроме как соглашаться на требования зарвавшейся царицы Девенграда. Впрочем... Душу наследной царевны грела мысль о том, что времена быстро меняются, и с несмеянной она еще сможет поговорить после. «Тут думать надо, на. да со всей степенностью. Тугарин змеи не он противник серьезный, с наскоку такого не взять». Мария нахмурилась. «Да и после на одну лишь милость жар птицам не полагаться придется, а чего она зависит только ей одной ведомо». «Все верно, говоришь, царевна?» И желание твоё всё взвесить да обдумать я уважаю. Сама поспешных решений не люблю да не жалую. Так что, хочешь думать?» Царевна повела рукой. «Изволь. Времени у нас досталь Будешь моей гостьей, как и твои спутники. Тем паче, что к становищу Тугарина, что в степях затеряно, Через пустынь великую дорога лежит. А туда ближайшие дни ход заказан». Бури песчаные там царствовать будут, и единственное, что ждет путника, это смерть. Благодарю, царица. Мы подождем. Мария благодарно склонила голову, стараясь не думать о том, сколь далеко будет от нее в том походе океан моря. Что ж, если для того, чтобы володыку воротить тугарину, умереть надобно, то так тому и быть. Вот стерв сушеная! Едва безмолвный слуга, проводивший их в отведенное для гостей крыло дворца, ушел, водяной без стеснения пинком запустил плетеное кресло в стену. «Удумало из нас душегубов ручных сделать!» «Ты потише голосил, горлобан болотный!» Иван с некоторой опаской покосился на закрывшуюся за слугой дверь. «Что? Фаджилки затряслись, старевич!» Хозяин вод, предвкушая знатную перепалку, тут же закусил наживку, точно голодная щука. «Испугался бобёнки!» «Не в том дело». Прежде чем Иван успел ответить, за него вдруг вступился сокол. «Мы в чужом дворце. Тут даже у стен могут быть уши». «И что с того?» Водяной грозно оглядел покой, точно надеясь, что прямо сейчас перед ним явится десяток другой врагов, готовых вкусить гнев хозяина вод. «Пусть правду о себе послушают!» Рухнув в ближайшее кресло, он бухнул пудовым кулаком, стоящий рядом столик, и глиняные кувшины на нем разом подпрыгнули. «Ага, пускай!» — Иван покачал головой. «А после нас вместо Тугарина на плаху отправят». «Хотел бы я поглядеть, как у них это получится!» Водяной придирчиво осмотрев устоявший перед его гневом столик, схватил кувшин вина и сделал добрый глоток. «Опять к гляжу, красивые боевые!» Марья неодобрительно переглянулась с соколом, а затем, в конец, нахмурившись, выхватила из рук хозяина вод питье и вернула на столик. За плаху, царевич, можешь не тревожиться. Что бы водяной ни говорил, царица нынче все стерпит. Слыхал! Царьвод, подхватив второй кувшин, с удовлетворением им Марье. С чего ты взяла? Иван, стараясь не глядеть в сторону водяного, нахмурился. Для нее возможность от Тугарина избавиться любых слов дороже. Так что, пока я ответ не дала, все будут точно веслом оглушенные. Да так оно, конечно, так! — царевич недовольно покивал. — Да только это все, покуда есть шанс, что мы Тугарина убивать отправимся. Ясное дело, он, царица, поперек горла. А вот о том, что после будет, вы, как я погляжу, совсем не думаете. — А что после? — водяной, нахмурившись, хлебнул из кувшина. — Ну... — Иван ловко выхватил у него вино и наполнил мрезные кубки себе и соколу. Может, у вас в подводном мире все всегда честь по чести? И долг платежом красен? Да только мы не под водой. И вовсе я не удивлюсь, если Несмеяна обо всех уговорах резво так забудет, стоит нам с головой Тугарина воротиться. Дело-то уже сделано будет. Здесь Несмеяна в силе. возьмет да и передумает нас к жарптице пускать, А против целого войска не повоюешь. Да, ну и нравы у вас, у людей. Водяной покачал головой. Готовы друг дружку в любой миг сожрать? Только зазевайся, что твой налим. Что есть, то есть. Царевич отсалютовал ему кубком. Ну и что тогда делать будем? Хозяин вот, осушив свой кувшин, заглянул одним глазом в горлышко. Пойдем Тугарина умертвлять, али как? Пока не знаю. Марья задумчиво поглядела на него. Она, как и Иван, не доверяла несмеянию, и как и царевич понимала, что супротив целого войска. «Они ничего сделать не сумеют». «Теперь-то уж точно». Царевна вздохнула. «Спать пойду. Утро вечера мудренее, а вот что и придет в голову. Да и вы до не засиживаетесь». Она оглядела своих спутников и покинула общий зал, скрывшись за дверьми своей почевальни За ней, пожелав всем доброй ночи, отправился и сокол. Чародею, как никому другому, требовался ясный разум. «Ну, до утра так до утра». Водяной, проводив их взглядом, равнодушно пожал плечами и расслабленно откинулся в кресле. «Лично я могу ждать хоть до раскаяния. Главное...» Он надолго припал к кувшину и, полностью осушив уже второй, отбросил в сторону. «Чтоб вино не кончалось». Под грохот катящегося по цветастой плитке пола кувшина Водяной постучал себя кулаком по груди, потянулся к столику за новым и вопросительно глянул на царевича. — Присоединишься, альту бока отлеживать отправишься. — Почему бы и нет? После недолгого раздумья царевич пожал плечами. — Голову малость прояснить не помешает. — Или замутнить. Водяной усмехнулся и отсолютовал Ивану кувшином. — Знаешь, а я ведь заметил, как ты на царевну нашу смотришь. Что, Люба тебе, Марья? Он пронзительно посмотрел на царевича. — Может, и Люба. Иван задумчиво пригубил вино. Говорил он ровно, с линцой, словно и без интереса даже. Но ясные небесно-голубые очи стали вдруг глядеть чуть острее. Сложно говорить, покуда я ее совсем не знаю. Но чего не отнять, красы, Марья, неописуемой. А твой каков интерес? Иван нарочито беззаботно хохотнул. «Кажется, вы не слишком ладите?» Ха, то мелочи. Надо будет, поладим мигом». Водяной фыркнул. «Ого!» — Да значит, сам на Марию виды имеешь. — Ха! Так я того и не скрываю. Царь пожал могучими плечами. — С копцом надо быть, чтоб пред красой царевны наследной не пасть. Вот только мой интерес ясен. Он вдруг прищурился. — Мы с Марией, почитай, одной крови. К тому ж союз наш, коль возможен был бы, топи с морем-океаном объединит. А вот в чем твой интерес, земной царевич, мне не ясно. — Ну так мой интерес тебе и не касается. Водяной. Иван, ухмыльнувшись, неспешно пригубил вино. — Хорошо, пусть так. Царь вот легко согласился. — Вот только не забываешь ли ты, человече, что мы не о девке деревенской, не о русалке какой говорим, а о царевне морской марии моревне той, что ни одному мужу вовек обещано не будет, наследница самого владыки с троном хрустальным венчаной. Знал ты о таком, а? — Хозяин Вутров равнодушно махнул рукой. «Не отвечай. Вижу, что не знал». Он хохотнул. «Ну зато теперь знаешь. Марья ни одному из нас не достанется. Впрочем, даже коль бы и не трон, сдается мне, ничего бы то не поменяло». «Это еще почему же?» «Ха!» Очередной смешок. Чудной ты, царевич!» Или... Ха. «Многого, как я погляжу, ты о нашей Марье не знаешь». «Скажи вот». Водяной с азартом подался вперед. «А ли ты, что царевна наша не просто Кощея знала, как она во дворце у меня говорила? Нет, ее с бессмертным давняя вражда связывает, а может, и не только вражда». Сально ухмыльнувшись, Водяной глотнул вино. «Это ведь она его на Буян острове заточила, и не кладенец Кощею в том бою не помог». «Не сама сила всей Нави. Вот как так вышло?» М? «И что ты в виду имеешь?» Иван нахмурился. «Не Юли, говори прямо!» «А я прямо и говорю. Ты-то в таких делах не сведущ. Все задолго до твоих прадедов было. Но только Кощей Бессмертный такой силой обладал, что и вообразить трудно. И орды под его дланью собрались немалые, и людей, и тех, кто людьми умер». Вот и выходит, что такого, как он, только хитростью взять можно было. Чарами, что ни одному мужу недоступны, да предкоями каждый муж падок, даже не мертвый. Примечание. Не мертвый, нежить. Конец примечания. Царь вот чай лоб покрыли мелкие капельки пота, медленно погладил усы. Смекаешь, о чем я толкую, царевич. Смекаю, да только нам дело какое-то того, что пес знает, когда было. «Что с того говоришь?» От выпитого вина язык водяного начал заплетаться. «Я вот что сам себе думаю. Уж не Мария ли сама владыку извела, а теперь с нашей помощью любовь былую освободить хочет?» «Вину...» Он с шумом выдул воздух. «Загладить. С тех пор времени прошло много, а обиды не забываются...» «Топнут, что путники в болоте. Это, в отличие от любви...» «Пьян ты, Водяной. Вот и несешь, чего попало». Иван неодобрительно покачал головой, но глаза его оставались серьезными. «Да нет, человече...» Водяной тряхнул головой. «Вино оно. Мне мысли не вяжут. Только язык. И коль я прав, царевич, что тогда...» Мне все равно. Иван ответил не сразу, точно тщательно все взвесив. Покуда есть шанс батюшку моего царя Еремея отыскать, я хоть впасть в пасть змеи Горыныча за ней прыгну. Так что давай о том не будем больше. Скажи, ка лучше мне, выходят ли витязей моих твои русалки? Царевич испытующе всмотрелся в хмельные глаза водяного. «Выходят!» Хозяин вот махнул рукой и усмехнулся. Даже не сомневайся. И выходят. «И еще кое-чем подсовить смогут!» Он захихикал. «О, зато и выпьем!» Царь вот, бухнув кувшином а кубок царевича, залпом опрокинул в себя остатки вина, сильно запрокинув голову. Затем сосуд выпал из его внезапно ослабевших пальцев и водяной громко захрапел. «Да, твое здоровье!» Иван-царевич, оцалютовав спящему собутыльнику, отставил кубок и вышел из зала. Буря в пустыне не стихала еще несколько дней. Ее громадную, необъятную, похожую на упавшую с небосвода грязно-бурую тучу хорошо видно было со стен и башен дворца Несмеяны. Царица Девенграда не лукавила. Пройти сквозь такую смог бы, пожалуй, лишь сам вольный ветер. И Марья, всякий раз глядя на бушующую круговерть песка, молнии и пыли, разрывалась в своих чувствах. С одной стороны, буря давала им передышку. Время на то, чтобы крепко обдумать предстоящее дело, но с другой Марья буквально всей кожей чувствовала. Каждая минка, что она бездействовала, была смерти подобна для придонного царства, и от того царевна мрачнела все больше с каждым днем вынужденного безделья. Единственным отвлечением в то тяжкое время стали для нее прогулки с Иваном, хотя первая из них и не задалась. В тот вечер Марья поднялась с кресла, в котором провела почти весь вечер, и вознамерилась отправиться к себе в покое, как Иван вдруг сказал. «Царевна, раз дела такие, что и разговоры все выговорили, и буря стихает, не соизволишь ли ты со мною пройтись?» «Пройтись?» «Ну да, прогуляемся, красоты здешние поглядим. Дворец-то ведь, страсть какой красивый, а ты его, почитай, не видела. Идем, когда еще доведется владение самой Несмеяны повидать?» Он сделал шаг к Марье и, видя явное нежелание на ее лице, с нажимом добавил. "Позволь стоять». Он чуть поклонился, предлагая царевне руку, и она, мимоходом улыбнувшись, благосклонно молвила. «Ну, раз так даже, отчего бы тогда и не прогуляться?» «Да, лепота». Неспешно шествуя с Марьей вдоль дивного сада, огороженного высокой, укрытой буйной зеленью и яркими белыми да охровыми цветами оградой, Иван со значением покачал головой. «Ну, не даром ведь град сей называют, а дворец — его жемчужина!» Марья охотно подхватила разговор. Почти с самого начала их внезапной прогулки ее охватывало странное, отнюдь недостойное наследной морской царевны смятение. В голову лезли совсем не ко времени чудные помыслы додумы, и не раз ловила себя царевна на том, что нет-нет, да поглядывает на Ивана а уста ее притом озаряет блаженная улыбка. Замечала она и то, что, поддерживая беседу с ним, сама задним умом думает внезапно вовсе не о том, что должна. Не о скорейшем возвращении Володыки на трон, а про то, как ей, Марье, нынче хорошо, уютно и спокойно подле этого смертного. Царевич, с коим свели ее судьба до да злой рог, и который был обещан ее сестре, неожиданно... Должно быть для них обоих, смог дать царевне то, что до силе удавалось лишь одному чародею. Давным-давно совсем в другой жизни, и теперь Марья к стыду своему поняла, что была бы, наверное, совсем не против быть Ивану суженной вместо Варвары. Именно на этих пугающих мыслях и завел царевич разговор о красотах сада. И Марья, в тщетной попытке отрешиться от неподобающих царевни слабостей, уцепилась за его слова точно щука за удила. «Говорят, его без малого век строили, что по меркам людским срок немалый». «Немалый». Иван кивнул отрешенно, а затем словно сам для себя добавил. «Только я о дворце разве?» Царевич хитро улыбнулся. «Сколько гуляем, не заметил я ничего вокруг, что тебя бы, Марья, было прекраснее». «Что говоришь такое? К чему?» Марья нахмурилась, силясь с недовольством укрыть смущение. «Говорю правду, как есть. А к чему?» Да к тому, что не могу иначе. Гляжу на тебя, и сердце само устами глаголит. Почитай против воли. Ох, и сладкие же твои речи, царевич. Марья невольно улыбнулась. Словно мед гречишный. Только ты мне лучше вот что скажи. А будет ли в том меде ложка дегтя? Куда ж без нее? Иван, поджав губы, вздохнул. Не стану скрывать. Если любоваться красой твоей можно век без устали, то вот понять тебя мне, к сожалению, пока не по силам. Да? «Любопытно, от чего же так?» «Фу, знаешь, коль уж ты сама спросила, так скажу, как есть, не серчай!» Он взъерушил на затылке волосы. «Вот вроде бы ты не человек, и мыслишь совсем иначе, и живешь столько, что для тебя жизнь людская, лучинка тонкая, и значения иметь не должна никакого, и не от того, что ты плохая. Просто разумение у тебя иное, не как у людей, да только все одно». «На моих глазах собственных ты жизнью своей рисковала, чтобы и от водяного уберечь. Сиротке безызвестной помогла и даже животинку безголосую из болота вытащила. К тому ж...» Иван задумчиво поглядел на царевну. «А батюшке своем ты совсем как девушка простая. Дочь любящая, беспокоишься. Вот и никак я в толк не возьму. Как это все в тебе уживается?» Слова Ивана неожиданно задели Марью куда больше, чем ей бы хотелось. «Ах, вот оно как значит! Пока я здесь в кисель расплываюсь, ты меня точно ракушку диковинную поразглядывать решил!» Обозлившись на себя за собственные недавние мысли, царевна холодно молвила. «Дивлюсь тебя, царевич. Разве вы, люди, сами не такие? Али, может, ты один не такой? Скажешь, не уживается в тебе самом и любовь, и гнев, и добро со злом. На тех же, к примеру, кто отца твоего похитил. Да не отвечай!» Она презрительно скривилась, видя, что Иван собирается заговорить. «Уж я-то точно знаю, что уживается, а в прочих ваших еще и не такое в водоворот единый сходится». Пред глазами царевны, выплыв погребальным челном из далекого прошлого, встал чародей. Марья явственно вспомнила, как он менялся, погибая в бездонной пучине Нави. Взор царевны потух, рука ее выскользнула из-под локтя Ивана, и вновь заговорила она уже тихо и спокойно. Или, по-твоему, это лишь вам? Смертным все дозволено. И ошибаться, и сомневаться. Ты сам-то скажи, не сомневался, когда меня, защищая, моряков в отправлял? — Прости. Царевич покачал головой, явно раздосадованный. Не желал я тебя обидеть. И сомнения, конечно. Да прочее все не одним лишь людям присуще. Вот только в бою, Том, я ни минки не раздумывал. Потому как знал, что по правде поступаю, да по чести. — Коль так, отрадно слышать. — Так. И так впредь будет. Иван говорил твердо и уверенно. — Ну, раз уж мы на чистоту заговорили. давеча у меня с царем болотным один прелюбопытнейший разговор случился. И поведал он мне, что с кощеем Бессмертным тебя, Марья, дела стародавние связывают. Да и во дворце своем он упоминал, что вина тебя гложет. Я тогда значения словам тем не придал. Но... Теперь, быть может, расскажешь. «Всё ж путь наш на буян лежит, и...» Он сглотнул. «От тебя во многом и моего батюшки судьба зависит». «Ничего из того, что тебе теперь бы пригодилось, меж нами с Кащеем не было. То я уже говорила». Марья ответила хмуро и резко, порядком раздосадованная тем, что беседа их с Иваном зашла совсем не туда, куда бы ей совсем недавно хотелось, а прогулка, до того по-настоящему сказочная, была теперь безнадежно испорчена». Что до остального?» Она заговорила вновь, не сразу, неожиданно даже для себя самой. «Кощей Бессмертный когда-то погубил человека, что был мне дорог». Остановившись, она поглядела Ивану в глаза. «Давно. Не счесть уж лет сколько. Однако ты по человеку тому до сих пор скорбишь. То была любовь, да?» Царевич не спрашивал, утверждал, и Марья медленно против воли кивнула. «Любовь она вновь взяла Ивана под руку и повела вдоль благоухающего сладкой горечью сада. «Он убил его, а ты не смогла спасти от того вина твоя?» Ха, можно и так сказать. Не смогла и убил». Царевна коснулась кончиками пальцев лепестка крупного белого цветка, бархатистого и нежного. Тот, кого ее любила, ступил на темный путь и стал кощеем бессмертным. Со временем. А затем я одолела его и заточила в башне на Буяне. И сделала бы это и еще дюжину раз, потребовалось. Так что тревога твоя напрасна, царевич. Тот, кого я любила, давно мертв. А Кощей бессмертным мне лишь враг и ничего более. Рука моя в случае чего не дрогнет, уж поверь. И уж тем паче никакое прошлое мне, владыку, вернуть не поможет. А значит, и твоего отца мы обязательно разыщем. Да. Иван молча кивнул, явно жалея, что вообще завел этот разговор, и они пошли дальше. Теперь уже молча. Вскоре, впрочем, как-то незаметно, вновь начав разговор, да так и прогуляв по залам, башням, садам до да галереям до самого рассвета. И встретили восходящее над градом солнце на вершине одной из многочисленных дворцовых башен, укрывшись одним на двоих пледом, да вкушая стянутый из-под носа нерасторопной служанки виноград. «Хорошо?» Иван, закинув в рот ягоду, покосился на Марью, и та улыбнулась, понимая, что все это время он глядит вовсе не на рассвет. «Хорошо». Она положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Сейчас морской царевне не хотелось думать ни о предложении Несмеяны, ни о том, что время, судьбою отведенное, неумолимо близится к концу, и буря в великой пустыне рано или поздно стихнет, а она, Марья, все никак не может решить как поступить. В тот миг, сидя рядом с Иваном Царевичем, чувствуя его плечо под своей щекой, слыша его дыхание, теплое и живое, ощущая жар его тела и сильную руку позади своей спины, наследная морская царевна Марья Моревна хотела быть просто девушкой, беззаботной и слабой. Иссекать буря стала к вечеру, на четвертый день их пребывания в гостях у Несмеяны. Тогда же царевич, как и Марья, полюбивший коротать время за прогулками по дворцу, предложил ей пройтись в последний раз. Марья, кажется, все стихает ветер, да и небо над пустыней яснее с каждым часом. Пожалуй, пора настала и с дворцом прощаться. Дворец не человек, переживет. Царевна покачала головой. Завтра царица ответ давать надобно. Тем с утра и займусь, потому нынче спать лечь пораньше стоит. Она поднялась с кресла, но Иван, преградив ей путь, настойчиво сказал. «Идем». А затем, не дожидаясь более согласия, потянула ее прочь из залы. «Да, сад все же знатный». Немного погодя, когда они уже какое-то время бродили по галереям дворца, а Марья всё не могла отделаться от чувства, что сегодня что-то в их прогулке отлично от обыкновенного, Иван как бы невзначай огляделся. Поудали от них... Наверняка также прогуливаясь, шли двое укутанных в белые шелка мужчин. А уж в садах я, поверь, толк знаю. В детстве все крест дворца излазил. Яблоки воровал, знаешь ли, с ловкостью исключительной». Царевич залихватски подмигнул Марье. «А ты, царевна, как твое детство прошло? Доводилось тебе делать что-нибудь этакое? За что потом? Ух, как влететь может! Ведь знаешь, что влетит обязательно, а все одно тянет на сумасбродство». Да уж, на месте не сидела. Вспомнив, как впервые сбежала из дому на сушу, Марья невольно теплотую улыбнулась. Да и попадала мне тоже часто. Да, что на земле, что на дне морскому у детей забава одинаковая. Как же радостно мне знаешь, что не такие уж мы с тобой разные, царевна. Поди знай. Марья, ухмыльнувшись, с хитринкой взглянула на Ивана и, как всегда в такие мгновения, укутали ее точно пледом мягким тепло и спокойствие. Так, продолжая пребывать в своем уютном настроении, она не заметила, как царевич, уже не на шутку взволнованный, привел ее на крышу одной из многочисленных башен дворца. Здесь они уже бывали не раз, и ничего удивительного в выборе места Марья не углядела, покуда Иван, воровато оглядевшись, вдруг не зашептал. «Вот здесь нас точно никто не услышит». Оставив на миг царевну, он проверил уходящую вниз винтовую лестницу и плотно притворил за собою дверь. «Ну уж, куда там?» Мария усмехнулась и, все еще не желая разделять с Иваном ее тревогу, подошла к невысокой по пояс каменной ограде, что шла по краю крыши. «Слишком хорошо мне сейчас». Пред ней, как на ладони, раскинулся ночной Девенград. Усыпанный гроздьями уютных желтых огней, он мирно дремал под бескрайним небом пустыни. А покой благословенного града охранял серебристый серб-стража Месяца, зорко брящего за врагами его царицы. «Здесь нас разве что ветер до да звезды подслушать сумеют. Дивное место. А мы, стало быть, секретничать собрались». Улыбнувшись, она взглянула на Ивана, убирая с лица растрепанные ветром волосы, однако царевич остался серьезен. «Можно и так сказать. Рассказать я тебе кое-что хочу, без лишних ушей. Знать серьезное дело у тебя, Иван». Марья, наконец, нахмурилась, удрученная тем, что сегодня он не дает ей, как это бывало обычно, побыть простой девушкой. «Верно уж непростое». Взъерошив волосы на затылке, он кивнул. «Ну что ж, сказывай как есть, коль уж не на красоты местные это меня любоваться привел». Марья едва не пустила в голос такое человеческое и неуместное сейчас сожаление и тут же одернула себя. Слабость, которая овладевала ей наедине с царевичем, одновременно нравилась ей до дрожи и злила до желваков на скулах. Что приключилось? Не томи! Волнение царевича, наконец, передалось и ей. А в голову полезли тревожные мысли о том, что, вероятно, на пути их возникли новые препоны, о которых уже известно Ивану, но все еще не знает она. «Давеча ночью, как мы разошлись, ходил я в сад, чтобы мысли в порядок привести». Царевич, в очередной раз оглянувшись, наконец начал свой рассказ. Бродил, гулял. Гляня, а за воротами золотыми клеть золоченая стоит. Совсем пустая. Да только прутья у нее точно жаром опаленные, так и светятся. Что за диво, думаю? И решил я задержаться, выяснить, что к чему. Затаился в тени, и Минки не прошло, как ее увидел. птицу смеянину представляешь? Ту самую, чье перо Дадон дон жаждет. Жар-птицу? Царевна взволнованно подалась вперед. «О ней, говоришь, не обознался ты?» «Да как здесь обознаешься? Красы невиданной, перья жаром горят, что смотреть больно. Есть разве на белом свете вторая такая?» «Но как же это возможно?» «Ну, видимо, не такая уж и надежная клетица у Несмеяны. Заперла она в ней жар-птицу, а та все одно выбирается. По ночам, да посаду летает, фруктами сладкими лакомится. Я вот что думаю...» Голос царевича стал едва слышен за шелестом ветра. «Может, и не нужно нам Тугарина по степям до да пустынем искать? Жар-птица-то вот она. Только руку протяни, а уж в сад я как-нибудь проберусь. Не впервой». Иван, сложив руки на груди, залихватски усмехнулся. «Ну, что скажешь, царевна?» «Мысль твоя, она, конечно, дельная». Марья заговорила не сразу и очень медленно, полным задумчивости голосом. Но и опасностей таит немало. «Тебя ведь схватить могут. И уж тогда представить сложно, какое наказание Несмеяна за такое вероломство назначит». «Да уж, царица Девенграда сурова». Иван покивал, невесело усмехаясь. «Пощады от нее точно не дождешься». «Вот именно. Потому прежде чем решать что-то, знать я должна. от чего ты один за всех рисковать желаешь?» «А с чего ты взяла, что мне разрешение твое надобно?» Царевич нахмурился и скрестил руки на груди. От того быть может, что быть иначе, все. Ты бы уже птицу в саду ловил, а не здесь со мной разговоры разговаривал». Марья с насмешкой заглянула ему в глаза. «Твоя правда». Иванов вздохнул. «Что ж, колюш в одной мы лодке, желание твое справедливое. Хочешь причину — слушай. Вот она». Он заговорил с жаром. «Птицу я изловить предлагаю, потому как шансов на успех в этом деле куда больше». А от пира треклятого, и то зависит ведь, разыщем ли отцов наших, и значит, рисковать нельзя. К тому же Тугарина убить пытаться уж больно опасно. Пострадать кто-то из нас может. Наверняка пострадает, а я...» Он нахмурился, запнулся, замолчал, а затем, выдохнув, вдруг шагнул к Марье, взял у ее руки в свои и молвил. «А я, Марья...» Он заглянул ей в глаза. «Скажу, как есть. Не могу я позволить, чтобы ты пострадала». «Даже мысли об этом допустить не могу, потому как дорога ты мне стала, морская царевна! Сердечно дорога!» Он замолчал, точно ожидая ее реакции, а Марья, не в силах вымолвить и слова, просто глядела на него и понимала, что одного хочет — нырнуть в его бездонные очи рыбкой, точно в океан моря, да никогда оттуда не выныривать. «Дорога!» Голос царевны был тихо растерян, а сказанного сердца ее замерло. Застыла испуганно, да и понеслось затем вскачь по захлестывающему разум океану волнения, и Иван понял ее чувство. Прочел по глазам смятение, увидел мелькнувший шустрый плотвою испуг, улыбнулся мягко и молвил: Сам я не заметил, как это произошло, да только с каждым днем ты мне все ближе, со всеми своими противоречиями, с волею железной, сердцем трепетным, точно глубоко на дне океанском спрятанным. Знаю я, что разными дорогами судьбы наши идут, и не быть нам никогда вместе, да только против себя бы пошел, как бы все тебе не рассказал, во всем не признался. И коль у тебя хоть лика тех же чувств есть, что меня изнутри рвут, скажи только, а больше мы не прошу. Иван, Марья против собственной воли отняла руки. Ты прав, во всем прав, и в том, что открылся мне. Она сглотнула в пересохшем точно песок в пустыне великой горликом. И во всем остальном тоже. Смолкла вновь, отошла прочь взглянула на ночной город. Где-то там мирно спали люди. И невдомёком было, сколь тяжкий разговор ведут двое столь близких уже и бесконечно далеких чужестранца на крыше высокой башни. Не бывать нам вместе. Марья порывисто повернулась и взглянула на царевича так, словно молила о спасении. «Прости». Раньше я должна была это тебе сказать, ведь от тебя, в отличие, и видела все. Понимала, к чему идем мы, и должна была обязана остановить. Одуматься да смолодушничала, все тянуло. Марья вздохнула. С счастьем коротким наслаждалась украдкой. Она с горечью покачала головой. Вот только правда в том одна, что не стать мне никогда ничьей невестою. Подле отца и трона морского быть вечно вот моя судьба. А ты, сестре моей обещан, Варварушке. — Судьба! Да разве что важно! Ха -ха -ха. Царевич, рассмеявшись, легко, беззаботно, точно камень с души скинул, подбежал, подхватил вдруг Марью на руки и закружил ее на месте. Разве ж все это важно? Ха-ха-ха! Да разве ты меня не слушал, царевич? Марья, не заметив, как сама улыбается, с возмущением воззрилась на него. Да пусти ты! Поставь меня на место немедля! Да слышал, слышал! Иван, не прекращая ее кружить, вновь рассмеялся, понимая, что девушка и не думает сопротивляться: Послушай, глупая! Он все смеялся, а в глазах Марьи вспыхнул гнев: Глупая! Ну а как же? Коли уж так сталось, что любы мы друг другу, разве ж думаешь, мы с остальным не совладаем? Ведь сестру твою я даже в глаза не видел, а на тебя! Иван вдруг остановился опустил Марью на ноги, взял ее лицо в ладони нежно-нежно и сказал, «На тебя могу век любоваться!» А в следующий миг расцвел между Марьей и царевичем поцелуй. Первый их настоящий поцелуй, тот, что не для показа, забавы ради аль обмана, а по любви меж устами случается. Трепетный как пташка ранняя, что на крыло робко становится, и хоть понимала царевна в тот миг, что вряд ли тропинка, избранная волей судьбы, слабости до случая, их к счастью приведет, да только все равно ей было. Желала Марья лишь одного, чтобы не отпускала ее царевич, а время безжалостное замерло, остановило свой бег, оставив их здесь хоть ненадолго. Вдвоем, под бескрайним усыпанным бесчисленными самоцветами звездами ночным небом Дивенграда. Да только такое, разве что в сказках бывает. И потому царевна первая отстранилась от Ивана. Послушай насчет предложения твоего. Словно только что не целовались они, Марья взглянула на царевича. Теперь ее уже родного, и он принял ее игру, деловито вздернув бровь. Как быть, что выбрать, когда выбор между плохим и худшим? Какой путь к успеху приведет, а на каком мы головы служим? Никто точно не знает. Никому сие неведомо, а меж тем решать что-то нужно. Мне решать. Не сейчас, так позже. Прости, но не могу я тебе позволить рисковать так. Особенно теперь. Видя, что Иван собирается возразить, она покачала головой. «Не спорь. все одно меня не переубедишь. И насчет битвы с Тугариным за меня не беспокойся. Ничего он мне не сделает. А коль вдруг за сокола беспокоишься, то я и за ним пригляжу». «Что ж...» Иван сжал до желваков на скулах зубы. — Не скажу, что решение твое одобряю, но и перечить не стану. Будь по-твоему. Я соколу о твоем решении сообщу. — А я водяному. — Водяному? А он-то здесь каким плавником? Царевич нахмурился, а Марья со смешинкой подумала вдруг. Уж не ревнует ли? А таким, что коли до битвы дойдет, его-то слово веское. Да и не смотри, что он бахвалится постоянно, до да шутейки скабрезные отпускает. «Хозяин вот силен, хитер и мудр, на то и царь». «Что ж, на то мы порешим». Обо всем условившись, на короткий миг Марья с Иваном встретились взглядом, поцеловались, на сей уж раз коротко, точно привыкая друг к дружке Сызнова, и пошли прочь. В Во одни возвышения советника, когда царевна принесла к Володыке вести печальное о смерти сестры. «Стало быть, нет больше на свете дочери моей, Марьяны». Володыка преисполненный скорби тяжко вздохнул и осторожно опустился в каменное кресло трона. А воды моря Океана в окне над его головой еще мгновение назад мятежные, беснующиеся вдруг разом омертвили, позволяя опуститься на дно истрепанным обрывком водорослей до песчаной взвеси. «Умерла». Сейчас отец впервые вдруг показался наследной царевне древним усталым старцем, а затем Марья вспомнила пронзенную мечом сестру И ее лицо исказил гнев. «Убита!» «Тяжелое это бремя. Отсюда дочерей хоронить. Даже когда они своей смертью уходят, жизнь прожив достойную, все одно. С каждой из твоих сестер я сам раз за разом умирал. А то, что с Маряной сталось...» Володыка опустил лицо в длань, прикрыв глаза. «Володыка, отец...» Взволнованная царевна порывисто шагнула к трону, но родитель жестом остановил ее. «Я в порядке, Марья. А Марьяна? Несчастная, заблудшая дитя мое». «Заблудшая?» Марья нахмурилась и решила задать вопрос, что не давал ей покоя. «Володыка, скажи, как вышло так, что Чернаву время коснулось, а Марьяна...» Куда более старшая сестра, да, настолько, что я и не слыхала о ней даже. Осталась молода в меру и прекрасна». «Как вышло?» Володыков взглянул на дочь. «Знаешь ты уже, что не все сестры твои уделом уготованным довольны. А Марьяна по более прочих воле моей противилась». «Почему?» «Считала, что наследницей достойно быть. Трон морской после кончины моей занять». «Наследницей?» Марья, услышав о том, что когда-то могло случиться так, что ее место могла занять другая дочь, нахмурилась. «А ну, как однажды и меня на месте том кто-нибудь сменить сумеет?» «Да, и не просто так, конечно же. Во многом Марьяна на тебя похожа была, Марья. Так же мудра, сильна, почти так же достойна трона Хрустального». «Почти?» «Почти. В том-то и дело». Володыка досадливо покачал головой. Гордыня была ей пороком, не смогла она с нею совладать, как не смогла принять ему и мой отказ. Недостойным ей царевич суженый показался, а доля смертная, что уготовила судьба, наказанием — гордыня. Она ее в конечном счете и погубила. Не окончился еще пир свадебный там, на суше, как извела Маряна мужа, не пожелав возлечь с ним, да избежала из дворца царского. А потом уж сил своих лишённая от стихии родной, море океана отрезанная, не смирилась она со своей участью, да к силам злым обратилась. К Нави! Слова свои Марья выплюнула точно ругательства: к ветрам ее, дыханию да отголоскам лишь. Колдовство темное, могучее, хоть и цена его высока. Воладыка вздохнул. «С тех пор шла Марьяна своей дорогой, и вот к чему пришла. Мертва. Как это произошло?» Володыка, не глядя на дочь, повел головой. Ее убил Кощей Бессмертный, пронзил мечом, точно острогою. «Кладенцом?» «Да». Володыка поднял на дочь тяжелый взгляд, и течение, наконец ожив, мягко толкнуло царевну в грудь, а затем морской царь, повысив голос, позвал. «Пескарь!» слушаю владыка в залу мгновенно вплыл старый советник вели щуком броню снести крепкую досталь да острую слушаюсь Володыка. глубоко поклонившись пескарь уплыл и почти сразу замест него явились щуки а марья глядя на то как стражницы вплывают в залу лишь удивленно качнула головой неужто наперед отец знал как все обернется а Володыка, подняв на нее взор задумчиво сказал Настало время воевать. Дни нынешние. дивенград Как и сговорились, с башни Марья сразу отправилась на поиски хозяина вод и нашла его в одной из купалин дворца. Там водяной вольготно расположился в компании сразу двух юных прелестных наложниц. «Отдыхаешь?» Марья скользнула равнодушным взором по обнаженным девицам. «Царевна!» Водяной хмыльнувшись, приветливо кивнул и с довольным видом огляделся. Чего нет, Коль уж на пути нашем столь досадная задержка. Так и гляжу, как с досады помираешь. Врать не стану. С гостеприимством у и, и порядок полный. Хозяин вод приобнял девушек и те охотно прильнули к нему, тут же принявшись ласкать и целовать. И освоиться уже успел. Царевна кивнула на плавающие по воде кувшинки. Решил здесь не помешать немного жизни. «Что ж, понимаю, только уж позволь прервать твою негу. Разговор есть». Переведя холодный взгляд на девушек, царевна властно приказала. «Оставьте нас». Те разом, поняв, кто здесь главный, спешно вылезли из воды и шмыгнули прочь из залы. А водяной, не без сожаления, поглядев вслед девушкам, дождался, пока они покинут залу, и сказал серьезно. «Я слушаю». Я только что верилась с царевичем, и рассказал он мне одну любопытную историю. Мирно пройдясь вдоль кромки купальни, Марья кратко поведала водяному о том, что царевич предложил выкрасть перо. А досказав, задумчиво спросила. «Ну что скажешь, так поступить стоит». «Вот дела! А Иван-то наш не промах! И точно щука!» Царь вот осклабился. «И не гляди, что хлебковат, да туль дураш в туль бахвалист, не умеру. Знать крепко ты ему в душу запала, раз он на такой риск ради тебя идти хочет». Он остро глянул на Марью. а я-то здесь причем? Она удивленно вскинула брови. Он всего лишь отца поскорее найти жаждет, да сокола уберечь, пожалуй, как сестре обещал. <сёк> Ну-ну. Хозяин вот насмешливо фыркнул, и Марья нахмурилась. Скажешь-то что? <сёк> ну. -у -у -у. Водяной задумчиво погладил усы. С одной стороны, конечно, мне по пустыне до да степям за бегать совсем не улыбается, да только это уговор честный. Мы не смеяни голову врага, она нам птицу, и там уж как судьба рассудит. А вот царевич обман и воровство предлагает, хоть и из самых благих побуждений. Да все одно оно ничего не меняет. Обман он, обманы и есть. Лишь беду принесет, вот увидишь. Так что я за честный уговор. Что ж, услышала я тебя. Марья задумчиво кивнула. Услышала, но не советоваться пришла, а лишь решение своем сообщить, верно? Царь вот пытливо прищурился. Ему сие обстоятельства явно было не по нраву. Так и есть. Царевна, которой было не до спутника, кивнула. «Но, коль тебе от того легче будет, я поступлю так же, как ты бы посоветовал. Соглашусь на требования царицы». «Стало быть, потащимся в пески Тугарина прикончить?» «Да, но ты пока отдыхай до завтра. Утром к несмеянию отправимся. Но прежде чем уйду, хочу я водяной тебя кое о чем спросить». «Я само внимание, царевна». Царь вот потянулся к кувшину с вином, что стоял у кромки купальни, и тряхнул его, пытаясь на слух определить, сколь вина в нем осталось. «Да уж, вижу». «Даже не сомневайся». Царь вот пожал плечами. «Ну да о чему узнать хотела?» «Зачем защищал меня на ладье?» «Чудная ты, Мария. Водяной грубо хохотнул и пригладил усы. «Каб не я, тот морячок тебе бы шкурку подпортил». Или, считаешь, вопли кормчиво его остановили бы?» «Нет, не считаю». Мария покачала головой. «Да только ведь не об этом я. Сам знаешь, мне бы тот человек ничего не сделал». «Ха. Ну чего ж. Коль желание есть, давай на чистоту». Водяной отставил кувшин и подался к Марье, чуть привстав из воды, и пара лилий скатились с его пошедших буграми сильных рук. «Не слишком я смертных жалую». Не по нраву мне, когда всякая гнусь смертная на царевну морскую руку поднимать смеет. Мы с тобой, Марья, пусть и враги исконные, да все лучше их. И всяко ты мне ближе, чем любой из людишек. А тут такая удача подвернулась. И нужда, и повод. Вот я того морячка на насадил. Да остальных тоже бы извел, бы курмчи их не унял. Пронзительно взглянув царевне в глаза, водяной расслабленно окунулся в воду, Вынырнул и вновь потянулся к кувшину. «Как? Устраивает тебя такой ответ, а, царевна?» «Устраивает. Значит, не жалеешь, что со мною отправился?» «А я никогда ни о чем не жалею». Царь вот пожал могучими плечами. «Ежели о содеянном жалеешь, так и в себе сомневаешься. А в себе я уверен». «Да», — царевна ухмыльнулась. «Уж это -то я с первого взгляда заметила». Вот бы только и мне в тебе столь же уверенной быть. — Уверенной, говоришь? Водяной отпил вина и хохотнул коротко. — Глянись вокруг, Марья. Нас ведь двое всего. Остальные люди. Так скажи мне, в ком ты еще, кроме меня, уверенной быть можешь? Уж не выванили царевичи. Что молчишь? Водяной огладил усы и с силой укусил нижнюю губу. — Вижу, очаровать он тебе сумел. — Может, и сумел. Иван хоть и смертный, а убить ты меня не пытался, в отличие от тебя. И с царством подводным у него вражды нет». «Ха. Ну что ж, услышал я тебя, дочь Володыки». Хозяин вод взглянул на с высока. Услышанное ему явно пришлось не по нраву. «Смотри, как бы разочаровываться не пришлось. Я-то тебя убить пытаясь всего-навсего тогда свою сторону защищал». Дом, на который отец твой не раз посягал, и ни одну войну довелось ему проиграть, да ни одному богатырю морскому голову в топях моих сложить, прежде чем бросил он это дело. Ох, не зазнавайся, Водяной. Ежели бы хотел, владыка смел бы и тебя, и твое болото, а коли позволил тебе над стороной царствовать, знать, для чего ты ему это надо. Считай, как хочешь. Водяной равнодушно пожал плечами, но кривая усмешка его явно говорила о том, что с царевной он не согласен. «Главное, что теперь мы с тобой в одном болоте, и чтобы с трясиной выбраться, доверять друг другу. Хочешь, не хочешь, придется». «Что ж, поживем, увидим. Марья развернулась, чтобы уйти, но хозяин вод, повысив голос, молвил ей во след. «Я ведь серьезно, царевна. За меня, покуда володыку на трон не вернем». Можешь не беспокоиться. Сама же сказала, не разыщем его, все сгинем. Стало быть, мне теперь без тебя никуда. А вот за царевичем до да чародеем его лучше в оба гляди. Людям веры нет, помини мое слово. Веры нынче никому нет, но за меня не тревожься. Моего внимания на вас всех хватит. Она вновь пошла к двери. На ходу уже бросила. Девец я кликну и, не дожидаясь согласия, под кривую ухмылку водяного покинула купальню. «Царевна?» С рассветом следующего дня, тихим и веющим прохладой с моря, царица, не смеяно, не поднимаясь с кресла, кивком поприветствовала представшую пред ней Марью. «Я ждала тебя». Она поглядела куда-то вдаль, точно могла узреть, что творится за стенами дворца. «Вижу, ты готова дать мне ответ?» «Готова». Мария кивнула. Спокойно, степенно, ибо она все решила для себя еще вчера, а правильность выбора подтвердил весьма неожиданный собеседник, которому, впрочем, от чего-то верилось. Сразу после разговора с водяным Марья отправилась в свои покои. За окном, рассыпавшись самоцветами звезд по темному покрывалу неба, давно властвовала ночь, и до рассвета оставалось лишь несколько часов, но сон не шел и потому, плотно притворив за собою дверь, Марья медленно прошлась поуютно, хоть и пестровато обставленная почевальне, Оглядела разноцветные разновеликие подушки с золотыми кисточками, кувшины с вином и водой под лирезной серебряной чаши с фруктами на изящном, точно сотканном из воздуха столике, мягкую перину, укрытую покрывалом кровати, и остановилась на зеркальце, подаренном несмеяной в день их прибытия во дворец. Как-то так вышло, что с тех пор, оставив его тут, дутом с росписью рубина в сундуке, Марья так ни разу и не воспользовалась им. Рассеянно подняв зеркальце, царевна погляделась в него и отрешенно попыталась припомнить слова царевны. Что ж она о нем говорила? Вроде что понравлюсь я ему или вроде того? Марья усмехнулась и спросила у собственного отражения. «Ну, хоть ты мне скажи, коль права не смеянны, и по нраву я пришла с тебе, верно ли я поступаю, что на уговор с царицей иду?» Аль с Иваном соглашаться надобно, было, и прав царевич в своих опасениях. Убьют, Угарина, а несмеянно свою часть уговора выполнять не станет». Марья все говорила и говорила, будто сама с собой, а затем собственное ее отражение в зеркальце вдруг ухмыльнулось без ее ведома и молвило. «Станет? Что за чудеса? Никак привиделось!» Порядком удивленная Марья вгляделась сама в себя, и та, что была в зеркальце, закатила глаза. Ну чего смотришь? Дыру проглядишь. Не чудится тебе это. С волшебством могучим судьба тебе свела. За что, прямо скажу, должна ты быть ей ой, как благодарна, морская царевна Марья Маревна. Отражение ухмыльнулось и, немного подумав, добавила. «Ну и родителям, конечно, за красу свою, если посудить справедливо. Могучее волшебство, значит?» Марья уже пришла в себя и уселась на кровать. «И откуда ж ты меня знаешь?» «А я все про тебя знаю». «Чай непростое зеркало с сундука прикроватного». Отражение хмыкнуло и тут же взвилось. «Ты, гляжу, меня не слушала, что ли?» «Слушала, слушала. А раз волшебная, так, может, и ответ на мой вопрос знаешь?» «Может, и знаю». Отражение состроило важную мину и на вопросительный взгляд Марьи торжественно заявила. «И даже скажу, ежели пообещаешь с собой меня взять». «С собой? И зачем мне это?» «Это ж как зачем?» Отражение округлило пятаками глаза, и Марья невольно ужаснулась. «Это что ж у меня такой вид глупый, когда я удивляюсь?» А зеркальце меж тем продолжило. «Вот ты возьми и увидишь, как я тебе пригожусь. Да и кто вообще в уме своем от зеркальца волшебного отказывается, что само в руки идет?» «Волшебство, волшебство, волшебству рознь Подумав, Марья кивнула. «Ну ладно, обещаю. Ох и славно!» Отражение тут же расплылось в и точно кот, переевший масло улыбки, и Марья поняла, наконец, что ужимки, что оно курчило, были вовсе не ее собственные, а принадлежали точно кому-то иному. Самой сути зеркальца. Не представляешь даже, как мне здесь тоскливо было, покуда ты не появилась. Не поглядеть на кого, не поговорить с кем. То-то дело раньше, до того. Оно осеклось вдруг и сообщило радостно. А насчет решения своего не волнуйся, царица слово твердо держит, и ты тому прямое подтверждение. Я? Ты о чем? О том самом. Много лет уж минуло, как несмеяна обещала Тугарину, что причиной его кончины безвременной станет. И вот, Нате, по его душу сама Марья Маревна идет, да не одна, а с водяным чародеем, да царевичем под руку. знать, не сносить тугарину головы. Это понятно. Марья похвальбу пропустила мимо ушей. Но как же птица? А ну как она перодать откажется? Не откажется. Если бы в зеркальце отражалась рука Марьи, кажется, оно бы ей махнуло. Жар птица, конечно, та еще злюка до вредена, но коль цель у вас добрая, да сердце чистая, то она поможет, даже не сомневайся. Цель-то добрая? Марья пытливо взглянула на отражение и то тут же зашикала покосилась на дверь, подмигнула и враз стала обычным, а через мгновение в покое постучали безмолвные слуги Несмеяны. «Ну так каков же он будет?» Царица словно бы даже равнодушно поглядела на Марью темными сапфирами подведенных с очей, что сверкали сквозь прорези стальной маски. Но царивну ее напускное спокойствие не обманула. Она-то уж точно знала, что Несмеяна жаждет услышать то, что она сейчас скажет. «Какой?» — Так ведь ответ ты мой и так знаешь, царица, ибо сама мне выбора не оставила. — Выбор есть всегда, но твоя правда. Что скажешь, знаю я. Несмеяна позволила голосу стихнуть, и Марья зычно молвила. — Я убью Тугарина, а взамен ты допустишь меня до жар птицы. — Убей. Впервые в спокойном голосе Несмеяны полыхнула жгучая, сухая ненависть и ликующее злобное предвкушение. Убей его для меня, и пущу тебя к птице. Даю слово. Уговор. Мария кивнула, скрипив договор словами воладыки. В одни возвышения советника, когда царевна спустя не один год после встречи с чародеем в разоренном селении сызнова решилась на сушу отправиться. Тихо прикрыв за собой дверь, царевна оглядела пустынную галерею, и тотчас, словно только того и ожидая, из-за угла выплыла пара щук-стражниц. «Царевна!» Хищницы разом изогнулись в поклоне, и одна щелкнула пастью. «Владыка не велел вам покидать покои в столь поздний час». «Я уже не дитя малая, сама решу, что мне делать». Марья встретила их предупреждение с спокойствием. «Не спится мне что-то, прогуляться немного желаю. Да может, вокруг дворца на конье прокатиться». «Ну, царевна!» Щуки замялись, явно желая возразить, и она вздохнула. — Коль желаете, отцу можете обо всем доложить, да только утром. — Будет сделано, царевна. Поклонившись, хищницы переглянулись и поплыли прочь, а Марья, захлестнутая воспоминаниями, направилась к конюшне. И все вокруг, каждый шаг, каждый поворот и даже оставившие ее стражницы, напоминали ей ту самую первую ночь. — Ты к нему идешь! Опять! Варвара, выскочив невесть откуда, заступила Марье путь и не спрашивала, утверждала. А если и к нему?» Царевна поджала губы и приготовилась осадить младшую сестру. «Ай, глупая!» — всплеснула та руками и топнула ногой с досады. «Да ведь отец запретил тебе, не помнишь разве? Строго-настрого!» «Да, мне щуки уж напомнили». Царевна ухмыльнулась, но, увидев неподдельную тревогу в глазах сестры, подошла, приобняла ее и куда мягче молвила. «Ты не волнуйся за меня, Варюша. Просто пойми, прошу, но не могу я так просто все это оставить». Должна я поговорить с чародеем, в последний раз поговорить, пойми. Да о чем? Варвара, вырвавшись из объятий, отошла на шаг, да заглянула ей в глаза. Сколько лет уж прошло, а ты все не уймешься? Не понимаешь ты разве бесполезно это! Только сердце свое разбередишь без толку, а он. Она тяжело вздохнула. Уж потерян твой чародей, сама говорила мне, а теперь будто забыла. Помню, но все равно пойду. Марья решительно поджала губы. Не тревожься за меня, сестренка. Ничего худого не станется, вот увидишь. В последний раз взглянув на сестру, она поспешила в конюшню. Дни нынешние, великая пустынь. Водяной только что кубарем, скатившийся к подножью бархана, вскочил и свирепо зарычал: И долго нам еще тащиться по этим проклятым пескам? Еще пара дней здесь, и я и сохну, как карась без ила! Он с досады пнул песок, и тот засверкал золотой пылью под палящими лучами знойного, пустынного солнца. Вокруг, куда ни глянь, были лишь бескрайнее ярко-голубое небо, да бесконечные тускло-рыжие с краснотой горы, что тонули в плывущем море визное. Среди этого однообразия Марья и ее спутники брели уже далеко не первый день, и царевна все больше тосковала не только по прохладным водам моря океана но даже и по коварным трясинам камнетопе, что казались ей не такими уж враждебными. Их хозяин, впрочем, страдал не меньше. Уже к исходу третьего дня Водяной сперва перестал отпускать свои колки и шутейки в сторону царевича, а к полудню пятого стал откровенно невыносим и ворчлив, точно старый налим. «Потерпи, водный царь». Сокол, приподняв кофею, утер лоб платком. «Сдается, мне осталось совсем немного. Скоро пески пойдут на убыль и мы попадем в царство Тугарина». «Да!» — Водяной хмыкнул. «Надеюсь, хоть его не надобно будет с огнем по степям рыскать». «Ух и ворчивый ты, друже! Иван покачал головой и похлопал своего верблюда по шее. «Представляю, что было бы, бы мы пешком шли. Вообще бы нас всех затюкал!» Марья в их разговоре не участвовала. Воспользовавшись внезапной остановкой, она соскользнула с седла и, укрываясь в тени зверя, достала зеркальце, чтобы добавить темной сурьмы под уставшие от слепящего солнца глаза. Однако вместо собственного отражения увидела там своего ухмыляющегося двойника. — Не переживай, царевна. Тугарина долго искать не придется. Зеркало явно слышало весь разговор. — А может, так и вовсе сам он вас найдет? — Как бы там ни было, на запад идите, там его стоянка. — А ты почем знаешь? Марья говорила, не таясь, уже успев до того рассказать остальным про их нового спутника. «Я вообще много чего знаю, да вижу». Царевна в зеркале приосанилась. «Только спешите. Буря, что в не бушевала, в степи ушла. Ее коноводы обычно на постоя пережидают, да только на их стороне она уже не так сильна и стихнет быстро. А до постоя отсюда-то еще три дня ходу, так что задержитесь, рискуете не застать Тугарина. А уж тогда ищи его свищи, но коль успеете...» то можно и под прикрытием ветра с пылью к нему подобраться. «Что ж, спасибо за совет, добрый!» Марья улыбнулась, достала бурдюк и глотнула воды. «Добрый!» «Ага, а чего сидишь?» Царевна в зеркале нетерпеливо нагнулась вперед, точно хотела заглянуть за рамку. «Глаза-то дай подвести! А ну, брысь!» Ухмыльнувшись, Марья тряхнула зеркальце и за серебряной гладью вновь увидела лишь свое собственное отражение. Волшебное зеркальце не обмануло. На то, чтобы пересечь пустынь, ушло без малого десять дней. И к исходу третьего дня, с их разговора, лишь чуть не успев прибыть вместе с бурей, путники вышли к столь огромной стоянке кочевников, что не заметить ее было просто невозможно. «Целые табуны, коней и сотни голов скота!» Гул мириадов мух и далекий гомон тысяч людей, укрывающихся в своих приземистых серых кибитках, со стороны которых ветер доносил едкую смесь вони немытых тел, навоза, кумыса, острые бастурмы и дыма. «Ну и как мы среди этой толчеи Тугарина вылавливать будем?» Прячась, как и прочие в ложбине неподалеку от становища, Водяной глянул на товарищей. «Он как вообще выглядит?» «Самый богатый». Иван пожал плечами и поглядел на сокола. — Что ж, брат, пожалуй, сызнова нам сила твоя колдовская пригодится. — Сделаю, царевич. Тот с улыбкой кивнул, а затем без предупреждения вдруг перекинулся в усевшегося на руку Ивана сокола. Мигнув круглым глазом, птица щелкнула раз острым клювом и взмыла в небо, а вскоре, воротившись, вновь обернулась в чародея. — Ну и жара. Едва все перья не спалил, пока мест над стойбищем кружил. Отдуваясь, он оглядел спутников. Да Тугарина все же нашел. «И его самого, и его. Вот только нелегко будет к нему подобраться. Хоть, думаю, я вас сверху провести и сумею». «Так и сделаем». Подумав, Марья кивнула. «Только, быть может, ночи дождемся. «Нет». Иван покачал головой. «Степняки народ подозрительный, да с глазом зурким. А сокол — птица дневная. Ночью на охоту не выходит. Коль увидит его в свете звёзд, враз собьют. Так что сейчас надо идти». «Ага». «Птица подозрений никаких не вызовет!» — Водяной ухмыльнулся. «А мы? Или ты глаза умеешь раскосами делать, до да ноги кривишь, как скомарок заправский?» Проклятие! Иван явно раздосадованный и покривился. «Все хорошо будет!» — Марья, желая подбодрить, положила ему руку на плечо. Но хорошо не вышло. Нет, какое-то время путники, вошедшие в становище, успешно обходили патрули и прятались меж шатров. Но вот когда они уже забрались достаточно далеко и увиривали в то, что им удастся осуществить задуманное, когда впереди, недалече как в семи аршинах, наконец показался богато украшенный шелком, парчой до да самоцветами шатер, все пошло кувырком. В тот миг Марья как раз увидела его. Человека с тысячей имен. Тех же, что носили до того его отец и отец его отца и их деды, множе их согласно своим заслугам. Бич Востока, великий вождь. Тугарин Змей. К чужим именам их сын добавил и свое — Объединитель Степей. Старый воин с властным взглядом колючих, раскусых глаз, облаченный в роскошную, смехом и златом броню, спустя почти два десятка лет разрозненности он вновь собрал под своей твердой дланью всех кочевников, как удавалось это сделать когда-то его прадедом. Достойное имени свершения, которое, впрочем, ничем не могло помочь ему при встрече с морской царевной. Марья уже собиралась было ринуться к своему невольному врагу, когда он, растянув обветренные губы в улыбке, вдруг глянул в небо, нахмурился, а затем змеёю кинулся к лежащему у шатра луку, схватил его да выстрелил, не целясь. «Нет!» Рядом с Марьей всем телом дёрнулся и глухо зарычал Иван, глядя, как сокол, пробитый насквозь черной стрелой камнем падает вниз, а затем... Не успели путники опомниться, как из окружающих шатров выскочили степняки и споро взяли их в кольцо. «Ну что, попались крысы?» Щербатый кривоногий главарь злобно ощерился и приказал связать пленникам руки, и под остриями пик погнал их к своему вождю. Марья не стала тому противиться, рассудив, что сперва надо было узнать судьбу чародея, и ее терпение было вознаграждено. Когда они предстали пред Тугариным змеем, туда же привели и сильно раненого но все еще живого сокола. Чародей, уроненный степняками в пыль к ногам вождя, даже не открыл глаз. Был залит кровью из страшной раны, но, по крайней мере, хоть и тяжело, но дышал. «Так-так, что тут у нас?» Прищурившись, Тугарин пихнулся погом сокола и, не обращая внимания на исказившееся гневом лицо Ивана, прошелся вдоль пленников. Остановился он напротив царевны и тут же, резко обнажив клинок, приставил его к ее горлу. «Сама Марья Маревна. Ну что за...» — он усмехнулся хищно. «Улов, а? Не всякий день такая удача выпадает с самой царевной морской поквитаться за обиды кровные, что богатыри твоего отца нанесли моему отцу». Он отставил клинок и подошел к Ивану. «Царевич, да надо же, сегодня, пожалуй, мой день. Два врага разом». — На такую удачу я и рассчитывать не мог. Степной ветер мне явно благоволит. Хоть великий поход начинай. При этих словах Тугарин тихо рассмеялся, и степняки вокруг закричали и заулюлюкали, потрясая оружием. А он меж тем подошел к водяному. — Ну а ты кто таков, Абразина? А ты меня развяжи, тогда и узнаешь. Царь вот свирепо ухмыльнулся. Тугарин же в ответ лишь ухмыльнулся, а потом приказал. — Отрубите им голову. Довольно! Царевна легко разорвав путы, что стягивали ей руки, отбросила оборванные веревки в сторону. А что, уже? Водяной, глянув на нее, пожал плечами и сделал то же самое. А затем с ухмылкой подмигнул, неспособному провернуть такое Ивану. Позер болотный. Царевич в ответ лишь со вздохом закатил глаза, а Марья меж тем, под изумленным взором ощетинившихся сталью степников, молвила: Прав ты, Тугарин! Я Марья Маревна, дочь морского владыки! и я вызываю тебя на поединок. Пусть ветер степной решит нашу судьбу. Отказывайся и отпусти нас, или...» Она растянула губы в улыбке. «Дерись и умри!» С того самого момента, как решила убить Тугарина, Марья подспудно рассчитывала именно на исконное и священное для степников право боя, потому как не чаяла даже проникнуть в становище незамеченными. Один на один. Это куда легче, чем рубить бесконечные орды его конников. «Ну, что молчишь?» Она усмехнулась, краем ума страшась того, что Тугарин откажется, но тот вдруг ухмыльнулся и сказал. «Я согласен». Услышав его ответ, Марья сперва даже не поверила своей удаче и удивленно вскинула брови. «Да, смелости ему не занимать. Знает ведь, что помрет. Куда ему, супротив меня?» Она поглядела на Тугарина новым взором, а он тем временем молвил. «Да вот только-только, коль ты дева, пусть и морская!» презрительный смешок. Предлагаю тебе право выбора. Коль пожелаешь, и спутники твои согласятся, один из них, супротив меня, выйти сможет. Я готов. Царевич с ненавистью взглянув на Тугарина, выплюнул. Позволь мне, Марья, на бой выйти. За сотни невинных, павших от рук его степняков, отомстить. Водяной же с уревлением взглянул сперва на Ивана, до того кровожадностью на его памяти совсем не отличавшегося, а затем на Тугарина и Марью, сказал... «Ну, мне мстить ему не за что. Но я тоже, в общем-то, подраться не прочь. А ты с виду воин неплохой. Да, столько охотников!» Тугарин, ничуть не стушевавшись, ухмыльнулся. «Ну и кого ты выбираешь?» Царевна вскинула голову. «Сама тебя убью. Ни к чему мне, помощники!» Не сводя взгляда с противника, она вытянула в сторону руку, призывая Степняков вернуть ей меч и, ощутив шершавую рукоять в ладони, приглашающе взмахнула клинком. Тугарин атаковал стремительно, точно гюрза. Под крики и улилюканье своих воинов, орудуя сразу двумя клинками, он устроил настоящий смертельный вихрь вокруг царевны, и уже в первые мгновения боя успел оставить две глубоких зазубрины на ее броне, да глубокий порез на щеке. — Ну, все еще надеешься меня убить, ведьма? Степняк зло рассмеялся, глядя, как Марья утирает текущую по лицу кровь. ты мне, ответишь!» Царевна, глянув на притихшего сокола, ударила широко, вынуждая противника сначала отступить, а затем принять ее клинок на скрещенные в защите сабли. Вот тут-то человеческая природа подвела и степного воина. Он попросту не выдержал могучей силы удара морской царевны. Сабли со звоном выскочили из рук Тугарина, и сам он, скривившись от боли, пал на колени — Да так и остался перед Марьей плюнув. Ну же, не тяни. Пред смертью скажи только, кто посылал тебя по мою голову. Не сама ведь в такую даль забрела. Не смеяна. Марья краем глаза увидела, как принялись хлопотать над соколом Иван с водяным. Жив. А затем увидела и тень боли, скользнувшей по лицу степняка. — Ну, конечно. Он невесело усмехнулся и гордо поднял голову, открывая шею. — Что ж, я готов. «Скажи, с чего вражда меж вами такая?» Вместо удара Марья выбрала вопрос. «С чего вдруг такая покорность? И такая у царицы ненависть к тебе? Не похоже это на войну обыкновенную? Слишком личного в ней много». «Личного, говоришь?» Тугарин поднял на нее пронзенный болью взгляд и, как водится, не стал таиться пред той, кто его одолел. Ведь теперь по законам степняков он и его память принадлежали ей, царевне. «Личного много, права ты». Росли мы с прекрасной несмеяной вместе. Прекрасной? Водяной вскинул брови. А ты почем знаешь? Никак видел, что у ней под маской. Видел, и теперь, и раньше. Не всегда она такой была. Степняк сокрушенно покачал головой. Давно мы друг друга знаем. С той поры самой, когда меж степью и Девенградом был заключен мир. И дабы его закрепить, отец отдал меня в город заложникам. На воспитание отцу не смеяны, Что брос я вместе с нею, И тем самым союз степей и пустыни крип. Дивные были времена, Беззаботные и веселые. Тугарин горько усмехнулся, Поднял глаза на Марью И там мгновенно поняла. Он ее любит. Целых пятнадцать лет то длилось, А затем Тугарин-змей, Вождь Степняков, отец мой, Нарушил перемирие. И не посмотрел, что меня тут же Казнить должны были. Он усмехнулся. «Сильный был вождь, да». Он помолчал. «Не смея, меня спасла. Выкрала от темницы ключ, да сбежать помогла. Только не успели мы немного. Степняки напали на город и, взяв его, как водится, устроили резню до пожары. А потом так вышло, что, сбегая, наткнулись мы на отцов наших, в смертельной схватке схлестнувшихся. И я, думая, что за мной родитель пришел». Тугарин сглотнул. Бросил Несмеяну и сделал, что должно. Помог отцу врага одолеть. Он поглядел на царевну. «Царь Девенграда пал от моей руки, а смеяна. Продолжил Степняк после долгого молчания. «Сильно она тогда в огне обгорела. Из-за меня. Из-за того, что я ее бросил. Не раскрыл я тогда ее имя, настоящее никому. Только своей спасительницей назвал. Увез в степь, выходил а после тайна в Девенград вернул. Только кольцо ее на памяти оставил. Тугарин горько усмехнулся. Такая вот моя история. А теперь не тяни, царевна. Заканчивай поручение несмеянина. Будет с тебя. Марья, чуть подумав, убрала клинок в ножны, не приминув заметить, как степняк притом тихо выдохнул. А все ж боишься ты смерти. Что, жизнь мне оставишь? Оставлю. Он помолчал, посмотрел царевне в глаза. «Я не забуду этого». Она кивнула. «Само собой. Однако и к несмеянию я воротиться с пустыми руками не могу». «Вот». Тугарин, стиснув зубы, стянул с пальца украшенный камнем перстень, и оттого на смуглой, загорелой коже осталась белая, точно снег, блестящая полоса. «Возьми. Покажешь его несмеяние, и она поверит, что я мертв. Даю слово». «Я тебе верю. А потому сейчас мы уедем». Приготовь для нашего раненого волокушу. Примечание. Волокуша — особое приспособление для перевозки грузов. Конец примечания. Царевна грузным взором обвела покорно опустивших головы степняков, и вскоре никем более не удерживаемые они покинули стоянку вместе с так и не пришедшим в себя соколом. «Да, его я из тысячи узнаю». Многим позже, уже когда они вновь преодолев пустынь и лишь каким-то чудом не потеряв притом за гранью навис сокола, предстали перед несмеянной. Та, держа в руках окровавленное кольцо Тугарина, подняла на Марью взгляд. «Стало быть, он мертв? Мертв? Царевна кивнула, без удивления от чего-то отмечая, как тих и печален голос царицы. «Странно для той, кто так ликовал, когда я согласилась на уговор». И вполне понятно для той, кто, как и он, еще любит. И впрямь, значит, под серебряной маской твоей несмеянно да за величием и холодностью еще теплится юное девичье сердце. И мы немалую цену за это заплатили. Да. Вашим чародеем занимаются лучшие мои врачеватели. Даю слово, мы поставим его на ноги. Славно. Марья постаралась не выказывать своей досады. Она не сомневалась, что сокола выходит, но лечение его займет ни одну седмицу а столько времени у них не было. Значит, вскоре им придется оставить чародея здесь и отправиться на Буян самим, где уже без его силы колдовского дыма попытаться выяснить правду. А теперь, царица, настала пора свою тебе часть уговора выполнить. Все верно, признаю. Несмеяна кивнула. Этот перстень Тугарин-змей живым никогда бы тебе царевна не отдал, хотя вместо этого... Она повернула кольцо меж пальцев. Я бы предпочла его голову. Я тебе не мясник. Охотно верю. Как он умер? В бою. Я вызвала его на поединок и вонзила клинок в сердце. Да, несмеяно повела закрытым маской лицом. Что ж, сегодня как отдохнете один из вас, тот, кого я выберу, узрит жар птицу. Лишь один? И тот, на кого сама укажешь? Да. И будешь это ты, Иван Царевич? Я? Иван удивленно схватился за волосы, а Марья нахмурилась. «Что ж, пусть так. Хоть я с твоей волею и не согласна». «Не согласна, но принимаешь ее покорно?» В голосе царицы послышалось любопытство. Она даже чуть склонила голову, точно диковинная птица. «А что мне остается, покуда я не в своем дворце, а в твоем? «Мудро». Несмеяно ухмыльнулась сквозь маску, но добавила уже куда мягче. «Тем паче, что и выбор мой не случайен». Я ведь хорошо понимаю, не для того ты через пустынь великую перешла да по степям Тугарина искала, чтобы не соло на хлебавшую идти. Нужно тебе перо, и могу я представить, на что ты решиться можешь, коль его доброй волей не получишь». Она замолчала, давая понять, что представляет опасность разъяренной морской царевны. «Потому и говорю, пойдет царевич. Птица моя добрая, сердце любит да помыслы чистые, а из вас всех никто с Иваном и рядом не стоял». Тем же вечером они уже следовали за несмеяной к саду, в котором обреталась жар-птица. «Слушай меня, царевич!» Встав у золотых ворот, подле которых стояли стражи, за которыми раскинулся буйством цветов и зелени сад, царица поглядела на Ивана сквозь прорези маски. «Слушай, да не говори ничего и не спрашивай. Делать ты лишь так должен будешь, как я скажу тебе, ни на шаг от слов моих не отступая». Дождавшись кивка, она приказала отпереть ворота и провела царевича в сад, оставив Марьей и водяного наблюдать снаружи, глядя туда, где, укрытая в прохладной тени деревьев, стояла высокая золотая клеть. Прутья горели от жара. Внутри, наисходившей дымом жерди, сидела птица, краше которых свет не видывал. Перья ее горели ослепительным белым огнем. Острый, точеный клюв был загнут точно у орла, а пышный хвост вольно свисал меж прутьев почти до самой земли. Цепляясь острыми когтями заточенную обожженную перекладину, жар-птица грозно наблюдала за незваными гостями багрово-черным глазом. «А теперь, царевич, слушай внимательно. Сперва возьми услуги блюда». Несмеяна кивком указала на золотую чашу, что держал безмолвный слуга-муж. «Это пшено Белоярова, на вине заморском настояное, что из самого царства Гвидонова привезено». Как открою я клеть, поставь блюдо перед собой, да сам отойди с поклоном. А затем, как вылетит жар птицы из клетки, пшено клевать, ты недвижимо стой. Жди, досмотри, да не спугни ее. Ежели верно все сделаешь, то птица, как наестся, начнет над тобой кружить. То знак отдает она перо. Обходи ее боком, в глаза не глядя, да хватай смело за хвост. Ну а ежели ошибешься и кричать, она начнет, то беги, иначе не сносить тебе головы. Все запомнил? Запомнил. Царевич кивнул и, приняв чашу, в последний раз глянул на Марью, да, получив ее ободряющую улыбку, принялся за дело. в Во одни возвышения советника. Царство Берендея. Конь царевны неспешно ступал по тракту, то и дело увязая в жадно чавкающие под копытами грязи. Первые заморозки, пока еще не уверенные, не крепкие, еще не успели сковать лужи и заметно скрадывали скорость Марьи. А между тем она уже потеряла счет дням, которые оставила здесь, в этих неприветливых северных землях. И все же царевна не поворачивала назад, потому как верила. Цель ее близко. О том, что над окрестностью держит глаз некий советник, доверенный царя самодержавного Берендея, она узнала в небольшой деревушке, жители которой в страхе шептались о новом властителе, и немедленно направилась в сторону замка, где он обретался. Примечание: обретаться, пребывать, жить. Конец примечания. По дороге всюду встречая одну и ту же картину. Марья с тоскою взглянула на дерево, усыпанное точно яблоня плодами, висельниками. И от зрелища этого сжималось в страхе ее сердце. Страхе не за себя, а за то, как далеко зашел по темным тропам ее чародей. «Но! НО!» Всадников, одетых в черное, на вороных да гнедых конях, она заметила издали. Да только не стракта сворачивать не таиться не стала, потому как хотела, чтобы ее нашли. Чтоб к тому отвели, кто повинен во всем, что она увидела, пока ехала по неприветливым северным землям, во всех жертвах невинных, селах, живущих в страхе, да угнанных в неволю крестьянах. — Пру! А ну-ка, сади коня, родная! Сально ухмыльнувшись, царевну еще издали окликнул всадник, ехавший первым, а подъехав ближе, окинул ее липким взглядом и спросил. Это ж какими судьбами к нам такую красу занесло? Мне как-то заблудилась. Так мы поможем, дорогу подскажем. Он глянул на своих воинов. Верно я говорю, мужики. А ты нас взамен тоже ласкою одаришь, а? Ох, и приласкала бы я тебя морда, Карасья. Царевна хмуро оглядела всадников и с удовлетворением заметила, как они задергались, не уверив в глазах одинокой путницу страха. С тобой разговор держать я не намерена, отребье рыбье. Голос Марьи был сер и скучен. «Ах ты лярва!» Всадник с искаженным от гнева лицом замахнулся рукою для удара, да только так и не успел притронуться к царевне, ибо стоило ей повести рукой, взывая как океану морю, как вода, повинуясь воле царевны, поднялась вверх, по ногам и бокам стоящие в грязной луже лошади, затекая прямо в рот ее словоохотливому хозяину. Мужик, схватившись за горло, дико закашлялся, захрипел и свалился с седла в грязь, где захлебнулся, дико извиваясь и дергаясь. Ну, есть еще тут охотники до меня. Царевна грузно обвела взглядом воинов. Чего тебе, ведьма? Один из воинов в задних рядах с ужасом глядя на мертвого товарища, в страхе закусил губу. Ведите меня к советнику.